Эммануэль Голдстейн. 1862-1921. Датский писатель. Был вместе с Мунком в Сен-Клу в 1890 году. Близкий друг художника. Издал поэтический сборник Мандрагора с иллюстрациями Эдварда Мунка. После расставания в Сен-Клу Мунк целый год не связывался с ним но зимой 1890-1891 года начал переписку, которая продолжалась много лет. Ницца, 22 января 91 го «Дорогой Голдстейн, не пора ли нам что-нибудь написать друг другу? Я сейчас в Ницце, о которой мечтал столько лет. Сижу здесь у открытого окна, пока вы мерзнете у себя на севере». Здесь красивее, чем я смел мечтать. Английская набережная впечатляет. С одной стороны восхитительная голубая вода, такая воздушная, будто эфир. Но мне так одиноко. Я уже перестал прислушиваться к шагам за дверью. Я ведь знаю, ко мне никто не придёт. Теперь, наверное, не в моде писать друг другу. Но когда я вспоминаю моё пребывание в Париже, Я чувствую благодарность за те дни, что ты провел со мной в Сен-Клоу. Нам было о чем поговорить. Как продвигается книга? Готова ли она? Не забудь, она должна быть хороша, потому что я неустанно нахваливал тебя в Норвегии. И как дела с первой и со второй? С Егером я много общался. Он от нее избавился, но все равно постоянно о ней говорил». Напиши мне и скрась мое одиночество, а лучше сам приезжай сюда. Твой преданный — Эдвард Мунк. Адрес. Ницца до востребования. Что ты думаешь об искусстве? Книги Эрика. Как по мне, Элла великолепна. Датировано 1892. Дорогой Голдстейн, из твоей открытки я понял, что время еще не пришло, что люди пока не доросли до понимания твоих стихов. Тебе должно льстить, что ты настолько опередил свое время. Уж в этом ты можешь быть уверен. По крайней мере, здесь тебя читают все больше и больше людей и понимают тебя. Поскольку у тебя денежный вопрос решен, тебе стоило бы печатать новые вещи за границей, хотя на этом и не получится заработать. Здесь немало молодежи, которая ждет новых вещей из-под твоего пера. Я снова вернулся в странную крестьянию с ее странными женщинами богимы Они манят так, что даже старый, бывалый джентльмен вроде меня начинает мечтать о вечной любви. Все же крестьяния стала такой диковиной со всем этим новым строительством. Всегда что-то затевается, все пытается обрести форму. Егер раздает богему крестьянии, вычищенную от непотребств. Будет хороший повод для спекуляций. Меня уже начали утомлять все эти люди, описывающие свою жизнь. Живёшь в постоянном страхе, что тебя затащат куда-нибудь, и там начнут излагать тебе всю свою жизнь на двух тысячах страниц. Скоро не останется ни одного мужчины, не написавшего о своей жизни роман. Будь здоров. Твой Эмунг. Переверни листок. Ты уже забросил наш план издать небольшое литературно-художественное произведение? Здесь многие могли бы посодействовать. Вероятно, ты мог бы вложить какие-то деньги в эту затею. Датировано 1892. -м. Дорогой Голдстейн, ты уже должен был получить мой рисунок. Не кажется ли тебе, что последний подойдет лучше? Разумеется, в уменьшенном виде, как первый. Я жалею, что не выходит сделать лучше, нарисовать так, как я хочу. Но я еще поупражняюсь. Ты спрашиваешь, разговариваю ли я здесь с понимающими людьми? Но нет. Я общаюсь с многими. Днем обычно сижу в Гранде. Но, кажется, нигде я не чувствую себя таким одиноким, как среди толпы. Я общался с Вилумсоном. Ты с ним знаком? Что думаешь о его картинах? По Моему мнению, в его картинах слишком многое высосано из пальца, но он, безусловно, талантлив, и он добьется большого успеха в Дании. Сноска. Йенс Фердинанд Виллумсен 1863-1958. Датский художник, график, скульптор, фотограф и архитектор. Кстати, выставку я собираюсь делать в Копенгагене. Поскольку я ничего не продаю... Надеюсь немного заработать показом картин. Удачная выдалась осень, не правда ли? В сентябре у меня выставка здесь, а потом в Копенгагене. Напиши мне, в Копенгагене ли художник Раде и какой его адрес? Сноска. Юхан Раде. 1856-1935. Датский художник, график и скульптор. Было бы лучше всего устроить выставку у Клейса. Сноска. Галерея Клейс в Копенгагене. На Вестербругаде. Спроси у него. У меня около 60 картин, в том числе много больших. Все эпохальные и в будущем прославятся на весь мир. Небольшая реклама никогда не помешает. Итак, не мог бы ты спросить. Я подумываю разделить с ним прибыль после покрытия расходов, если он потребует. Он должен оплатить перевозку картин и расходы. Если Раде сейчас в Копенгагене, он мог бы помочь мне с этим делом. Он часто предлагал помощь. Было бы хорошо повидаться и затеять одно из таких редких нынче наших бесед. «Приедешь ли ты сюда? Я собираюсь пожить у моря летом, но это не так далеко, чтобы ты не мог меня навестить». Ты встретишь множество почитателей, особенно если приедешь ближе к осени. Твой преданный – э Э.М. Датировано 25 февраля 1906. Дорогой Голдстейн, ты немногословен. Я должен попросить тебя помочь мне добыть у оптовика Голдстейна те литографии, которые ты знаешь мне нужны. Сноска. Якоб Голдстейн. 1829-1911. Датский оптовый торговец. Отец Эммануэля Голдстейна. Знаменитый литограф Петерсон, или как там его зовут, молчит, как могила. Я надеюсь, что скоро, к величайшему огорчению моих врагов, я вернусь с новыми силами. Тюрингенский лес великолепен. Если тебе захочется в цивилизованные горы, поезжай сюда. Здесь дух Гёте смешался с духами красивых женщин. Твой Эмунг. Датировано 29 марта 1908. Дорогой Г, пришли мне мои вещи наложенным платежом. Это будет мне удобнее всего. Мне тогда не придется возвращать. Мысль усиливает чувствительность, но ослабляет чувства. Вино усиливает чувства и ослабляет чувствительность. Привет. Э Э.М. Крагире 28 октября, 9 «Дорогой Голдстейн, спасибо за фотографию. Она напоминает мне о, быть может, самом странном периоде моей жизни. Теперь я вижу ясно. Но должно пройти много времени после такой внутренней революции». Катастрофа случилась ровно через семь лет, в тот же месяц, что и катастрофа 1902 вызвавшая мое состояние. Я был так наивен в былые дни в Сен-Клу. Я верил, что пережил то же, что и ты. Я имею в виду другую историю, но если бы это было правдой, то я лучше понял бы твою историю. Я всегда говорил, что человека можно окунуть с головой под воду дважды. Но на третий раз он там и останется. И я знаю, еще одного раза мне не выдержать. Но сейчас я ушел в себя и живу ради моей работы. Теперь же, теперь все начало бледнеть в тумане воспоминаний. Но если я смогу восстановить силы, это невероятно обогатит меня как художника. Кстати, я думаю о том, что мы с тобой обсуждали, что я соберу свои впечатления в исторических сюжетах. Это даст мне необходимый покой. И это будет самое правильное. Сегодня пошлю только эти строки. Скоро напишу еще. Расскажи мне о Берлине и о том, как там дитя моей боли, Альфа и Омега. Думаю, это одна из моих лучших вещей. Как у вас всех дела? И как дела в районе, где белый жилет сиял в прошлом году? Я тогда пал героем. Множество приветов тебе, твоему отцу, сестре и твоей милой сиделке. Твой преданный Эдв Мунк. Датировано 3 мая 1910. -го. В спешке. Дорогой Голдстейн, большое спасибо за книгу. Напишу подробнее о своих впечатлениях. В ней много хорошего. Отголоски шторма, бушующего где-то вдали. Множество приветов всем. У меня все хорошо. Твой э ЭМ. Эта открытка очень долго лежала в кармане. Датировано маем 1912-го. Не мог бы ты оказать мне услугу и купить красивый простой венок для Стринберга за 10 крон. Его нужно отправить к похоронам. Привет. Твой старый собрат по оружию – Эдв Мунк. И напиши на карточке мое имя. Датировано 10 июня 1920 -го. Дорогой Голдстейн, спасибо за открытку. Я несколько месяцев проболел бронхитом, и вряд ли мне станет лучше до конца лета. Надеюсь, тогда смогу поехать через Германию, возможно, в Ниццу. Тогда загляну в Копенгаген. Множество приветов. Твой преданный Эдвард Мунк. Скёйин. 10 июня 1920 -го. Напиши мне, как тебе пьеса Роде?